Глава 9. Когда Блэкстоун уехал, Абелина пожалела, что обратилась к нему с деловым предложением. Этим она только показала свою несостоятельность. Она совершенно не хотела просить о помощи того, по чьей вине лишилась части замка. Ладно, пусть не по вине, а по незнанию Блэкстоуна. Но он единственный предложил Слейду столько денег, что её супруг пошёл на разные ухищрения и бессовестный обман. И что этому удары, тут нужно на самом деле Вопрос не давал покоя. Но что сделано, то сделано. Ардаран всё равно не согласится. Во время утренней беседы Аделина не увидела в его взгляде никакого энтузиазма. Он отнёсся к её плану скорее скептически. Стоит позабыть о том разговоре и заняться насущными вопросами. Завершив основные дела, Аделина уставилась в окно. Саймон всё не возвращался, и ей стало за него тревожно. Вдруг на дороге опять что-то случилось. Дарн ведь сказал, что тварь, вероятно была не одна. Она терпеливо ждала, но душа не находила покоя. Наконец-то Аделина услышала тихое лошадиное ржание и скрип колёс. Хозяйка поместья тут же рванула к окну и выглянула, издалека заметив карету. Тогда она побежала вниз по лестнице, чтобы встретить слугу и выяснить, как всё прошло, она не понимала, что на самом деле её волнует. Но уж точно не то, что она не увидела графа Блэкстоуна, верно? Ей вообще не должно быть дела, где он и чем занимается. Но всё же, выяснив у Саймона детали поездки, она осторожно спросила: "А где же господин Блэкстоун? Разве он не приехал вместе с тобой?" "Кажется, поехал в город", так он сказал. И не сообщил, когда вернётся. Аделина осеклась. Нельзя задавать такие вопросы даже Саймону Риду, несмотря на то, что она полностью ему доверяет. Интересоваться другим мужчиной, оставаясь замужней леди, верх неприличия, не говоря уже о том, что кто-то может узнать. Хотя что узнавать? Что он тоже владелец Тирхова? В этом нет её вины. Нет, покачал головой Рит, не замечая душевных метаний хозяйки. Ну ладно, думаю, сегодня тебе положен отдых. Но я вовсе не устал, миледи. Господин почти всю работу сделал сам. Надо же, удивилась она. Тогда сходи пообедай, а потом мы повесим мои картины. Это не так уж и сложно. Она несколько дней не могла до них добраться, но вдруг вспомнила. Тем более они с Грейтой заранее наметили стены, где рисунки будут смотреться выгоднее. Жаль, никто их не увидит, ведь гостей сюда она звать не намерена. Пусть же они услаждают её душеньку. После того, как Слейт обозвал её творчество мазнёй, хотелось доказать себе, что она талантлива. Сделать всё наоборот не так, как было во время их совместной жизни. Но она ошиблась, решив, что это простое занятие. Пока Саймон выдолбил в стенах отверстия и забил в них деревянные чопы, а потом вставил туда металлические штыри, она устала ждать и ушла к себе, чтобы переодеться. Мысли постоянно возвращались к Дарану. Она вообще стала слишком много о нём думать в последнее время, особенно сегодня. Но это оказалось довольно приятным занятием. Аделина вспоминала недолгие разговоры, прикосновения и решила для себя, что ничего в них постыдного-то и нет. А Ольёккий флирт не навредит, если о нём никому, кроме двоих, неизвестно. Почему-то она верила. Болтать даром не станет. Но большего она себе точно не позволит. К вечеру картины наконец-то висели на положенных местах. Аделина неторопливо прошлась по холлу и коридорам, с удовлетворением заметив, как преобразились помещения. Когда в унылый сумрак замка ворвались яркие сочные краски. Конечно, она не заходила на условную половину дарана, ограничилась частью и где в основном обитала она сама. Несмотря на некоторую усталость, ей совсем не хотелось спать, даже когда стало темнеть. Поняв, что генерал сегодня уже вряд ли вернётся, она строго-настрого запретила себе о нём думать и занялась тренировкой магии, чтобы хоть как-то отвлечься. Она не пошла во двор, а выбрала пустой зал в дальней части. Здесь точно ничего не спалит и не разрушит. Аделина расставила на старом дубовом столе свечи и уселась на стул, пытаясь сконцентрироваться на пламени. В прошлые разы она занималась в уставшем и совершенно расстроенном состоянии. Возможно, потому всё и шло наперекосяк. Тогда она даже не могла сосредоточиться на нитях, что связывали её тело с высшими материями. Увы, но она плохо помнила теорию действовала больше интуитивно, пытаясь почувствовать подсознанием магическую связь. Неожиданно огонь полыхнул прямо перед носом. Фитиль ближайшей к ней свечи вспыхнул длинным язычком, а потом оранжевая россыпи вихрем устремилась вперёд, выписывая в воздухе красивые узоры. Аделина ахнула от удивления. Такого она точно не умела. И как это у неё получилось обуздать огонь? Или же? И чем вы здесь занимаетесь в полном одиночестве? Руки в чёрных перчатках легли ей на плечи, и она затылком ощутила чужое дыхание. Даран, разве можно так пугать? возмутилась она, поёрзав на стуле. И снова, как в прошлый раз, когда они ехали на лошади, ей не хотелось избавляться от его внезапного прикосновения. Если напугал, прошу прощения. Вообще-то я позвал вас, когда входил. Спросил разрешение, и вы кивнули. Даже так В тот момент она настолько ушла в себя, что ничего вокруг не замечала. Я решила вспомнить, что умела раньше. Только я ответила она. Судя по тому, что я успела увидеть, умели вы немного, усмехнулся генерал, убрав свои руки и сделав шаг назад. Или же я ошибаюсь? В последнее время в магии не было необходимости. Встряхнула она плечами, сбрасывая странное оцепенение, которое вызвал контакт. Разве вас не обучали? Совсем немного. Я не умею заряжать артефакты или создавать магические плетения. Но всё же мне достались некоторые способности. Огонь не самая простая в подчинении стихия. Однако вы выбрали именно её. Почему не что-то другое? Например, не воду. Это скучно. Вода довольно ленива, а пламя оно словно живёт своей жизнью. Чары можно применять и в быту. Если вспомнить основу, то я могла бы пустить магию на что-то полезное. Жаль, заклинаний я тоже никаких не помню. Одна моя знакомая из пансиона умела создавать прекрасные иллюзии. Потом она работала в столичном театре. Другая управляла цветами. Я же ничего из этого не умею. Магистр, который когда-то оценивал мой дар, сказал, что у меня совсем слабые показатели. Просто мне кажется, что у Аждары иного рода. Вы о чём? Делина затушила свечу и поднялась со стула, повернувшись к Дарину. Возможно, ваша магия связана вовсе не со стихиями. Тогда с чем же? нахмурилась Эделина. Она другого уровня. Такого мне никто не говорил. Королевские маги не любят распространяться о сущности магических потоков. Большинство людей, которые не обучались управлению высшими материями, верят, что магия пригодна лишь для создания чего-то, что может увидеть или почувствовать человек. Но это далеко не так. А вас такому обучали? Да, но лишь тогда, когда я усвоил курс боевой магии. Это вовсе не тайна. Просто мало интересно рядовому обывателю, потому вы и не в курсе. Говорите загадками. Поверьте, я совершенно не хотел занижать ваши таланты. Кстати, картины, которые теперь украшают стены Тирхола, ваши? Мои, осторожно ответила она. Они очень красивые, вдруг улыбнулся Даран. Аделина даже не ожидала, что краткая похвала так тепло откликнется в её сердце. Даран не лукавил, она хорошо это чувствовала. Он не стал рассыпаться в комплиментах, сказал лишь пару слов, но от души. Сейчас мужчина стоял спиной к окну, за которым олели последние искры заката. Черты его лица различались всё хуже. Впору зажечь в зале хоть те свечи, что по-прежнему стояли на столе. Но Адели почему-то нравилось разговаривать с генералом вот так, в темноте и тишине уединённой части замка. Было в этом что-то преступно порочное, но уж слишком манящее. "Спасибо", промолвила она. "За что?" "За оценку моих работ, конечно. А я уж думал, опять станете вспоминать вчерашний вечер" предпочту оставить его в прошлом. А что ещё вам хотелось бы оставить в прошлом? Он неожиданно сделал ей навстречу шаг, совсем маленький. Но Аделине показалось, это намёк на то, что он хочет стать ближе. Намёк на более тёплые отношения или даже на что-то особенное. Не понимаю, о чём вы. И не надо. Мгновенно посерьёзнел он. Вообще-то я и пришёл, чтобы поговорить о вашем предложении. Правда? Ксика Моделины прильнула кровь. В дороге я думал над тем, что вы описали в своих расчётах. И могу заявить, что засев полей в данной ситуации затея не очень хорошая. Именно эти слова Аделина и боялась услышать. Она шумно вздохнула. Я понимаю ваши опасения. Не подумайте, что я хочу как-то приуменьшить ваши способности. План действительно хорош, и расчёты сделаны верно. Но вы не учли возможный форс-мажор. Лето обещает быть засушливым, и урожай может просто погибнуть. Во-вторых, земли лучше обработать заранее, ещё с осени. Зачем вы мне это говорите? Я и сама всё понимаю. Я не оправдываюсь, просто поясняю возможные риски. Ваши задумки вполне сгодятся, но на следующий год, если решитесь остаться в Тирхоле. Так говорите, словно восточной здесь не будет. Хмыкнула она. Дара сжал губы, затем откинул голову назад, при этом Кадык слегка выпятился. Он явно не желал отвечать на её вопрос, но всё-таки сказал: "Скорее всего, не будет". "Но почему? Вы что, расстроены новостью?" "Нет, что. Вы? Напротив, я очень рада". "Вот и прекрасно. Только заранее не обольщайтесь". Он выдержал паузу. В общем, я немного поразмыслил и решил предложить вам кое-что другое. Попроще, но более надёжное и при этом не менее прибыльное. Серьёзно? опешила она от неожиданности. Что же это? Лесопилку. Удивил её даран. Вложение на начальном этапе минимально, а прибыли больше. В округе полно деревьев, которые можно пустить в дело. Всё равно лес не помешает очистить от разного хлама. А потом высадить новые саженцы. И если мы наладим производство, то к лету сможем заодно открыть мебельную мастерскую или даже фабрику. Но как же сумеречные зоны и выбросы тьмы? Сама древесина не впитывает тьму. К тому же, на этом обстоятельстве можно сделать неплохую рекламную кампанию. Думаю, в столице найдётся немало людей, которым будет интересно поставить дома комод из мёртвого леса. Народ, знаете ли, падок на всякие изыски, даже такие. Помню, как по возвращении в столицу местные жителям просили моих солдат дать им хоть что-то в память о нашей победе над иранхами. Даже не думала о таком, но я согласна. Выпалила Аделина, представляя себе, как можно развернуться. В её глазах уже светились ферты, много фертов. Банковские счета, кареты, лошади и полная независимость от Слейда Флетчера и его дотошной маменьки. Отлично. Тогда завтра обсудим все нюансы. Да. Её голубые глаза светились восторгом. Но лишь при одном условии, внезапно добавил Даран с улыбкой. Каком ещё условии? напряглась она. Я лично научу вас некоторым магическим приёмам. Зачем? Не могу смотреть, как вы издеваетесь над своим даром. Если вам так хочется, почему и нет? пожала она плечами, скрывая своё истинное состояние, когда хотелось прыгать от радости. Помещение погрузилось в сумрак, оставляя от всего окружающего одни силуэты. Звёзд сегодня было мало, их скрывали облака. Аделина пыталась привыкнуть к темноте, чтобы разглядеть в ней Дарана, но вместо этого слышала лишь его дыхание, которое становилось всё ближе. Она слегка вздрогнула, когда он вдруг дотронулся до её ладони. Пойдём отдыхать. Выдохнул он, сжав её пальцы. Надо забрать свечи, запротестовала она, пытаясь вырвать руку. Но Нодарн вдруг потянул её на себя, практически впечатав в своё тело. Обойдёмся без них. Она слышала, как он стащил с одной руки перчатку, затем приобнял второй рукой её талию. И замерла на месте, пытаясь разобраться в своих ощущениях. Мужчина будто случайно погладил пальцем её щёку, убирая с лица прядь. Я хорошо вижу в темноте при помощи магических способностей. Это несправедливо, ведь я вас совсем не вижу, выдохнула она. Недавно вы говорили, что век бы меня не видели. В его голосе отчётливо прозвучал сарказм. Я была в плохом настроении, а сейчас? Сейчас? Ах, Дэрн, зачем вы меня об этом спрашиваете? Интересно, как вы ко мне относитесь, леди Аделина. Разве за день могло что-то измениться? Вы же хотите стать моим деловым партнёром, а партнёрам обычно доверяют. Говорил он медленно, хрипло, почти шёпотом, и вибрация от его голоса проникала в её тело, вызывая мелкие мурашки. Я вам доверяю. Горячие, чуть шершавые пальцы нащупали её подбородок скользнули по шее, медленно и неторопливо. Аделина не шевелилась. Пусть он и дальше гладит. Ей так сильно не доставало подобных прикосновений в последнее время. В животе вдруг скрутилась тугая пружина и её окатило жаром. Во всём, в том, что касается коммерции, выдавила она сдавленно. Рад это слышать. Она ощутила его дыхание совсем близко, прямо на своей щеке. Оно словно поглаживало ее кожу в таре движениям рук. В груди Аделины разгорелось настоящее пламя, которое отчаянно искало выход наружу. Ей вдруг очень сильно захотелось, чтобы Даран ее поцеловал. А что если именно это он и намеревается сделать? Ей стало страшновато. Не за возможный поцелуй, а за его последствия. Они ведь просто партнеры. Вы хотели услышать что-то другое? пролепетала она. Всему своё время. Уклончиво ответил Даран. Он убрал руку, а затем комнату озарило сияние зеленовато-голубого энергетического шара, который появился над его ладонью. Скулы Дарана при таком освещении казались заострёнными, а лицо более тёмным, чем обычно. В его глазах на мгновение вспыхнуло пламя. Аделина точно видела подобное раньше. Она часто заморгала, прогоняя странные чувства. Вот и наш свет. Пойдём. Она осторожно ступала за ним, стараясь не споткнуться. И через некоторое время они оказались в столовой, где вовсю полыхал разожжённый Саймоном камин, а в канделябрах ярко горели свечи. Вынужден вас оставить. А пока я ещё раз всё обдумаю. Договорились. Улыбнулась Аделина, глядя на мага уже иначе. И как она могла подумать, что Даррен Блэкстоун неприятный человек? Сейчас она воспринимала его совсем не так, как при первой их встрече. Пока он не ушёл, Эделина жадно рассматривала его квадратный подбородок, чувственные губы, к которым так и хотелось прикоснуться, и удивительные глаза, где иногда проявлялось знакомое свечение. А шрамы теперь даже казались изюминкой и совершенно не портили внешность. Аделине вновь приснился сон, в котором она была отчаянно влюблена. В приятном сновидении она видела всё того же мужчину. Они вместе гуляли вдоль реки по дороге, проходящей неподалёку от замка. Вокруг вовсю цвела черёмуха. Аделине даже казалось, что она ощущает горько-сладкий, чуть пьянящий аромат белых цветов сплошь покрывающих высокие кусты у обочины. Незнакомец осторожно держал её за руку и она не могла оторвать свой взгляд от его лица, пока вдруг не начало доходить, что они знакомы. Он. Он. Это ведь Даррен Блэкстоун. И как она раньше не догадалась? Просто он сменил прическу, чуть укоротив волосы, а еще порядком возмужал. Это ведь он снился каждый раз, когда она пыталась убежать от реальности в своей фантазии. Открытие стало настоящим шоком. Аделина даже не поняла, что грань между сном и явью нарушена. Она уже не спала. Просто лежала с закрытыми глазами, пытаясь вспомнить свои чувства и мысли. То ли с расстройством, то ли с радостью, она осознавала, что новый сосед каким-то образом пробрался в потаённый сон. Или он и раньше там присутствовал? Просто она не понимала, они ведь не были знакомы. Или. Госпожа Аделина, а вы спите? донёсся осторожный голос горничной. Нет, входи. Сообразила хозяйка, что Гретта стоит около её спальни. Девчонка сперва лишь заглянула, а потом вошла, остановившись у двери. "Я спросить хотела. Вы мне как-то говорили, что я могу съездить в Ирвот, проведать Бриана. Джено, который привёз из деревни муку. Как раз туда собирается. Я тут подумала, вдруг я вам пока не очень нужна". Это был знакомый трактирщик Эвенса. Ещё вчера Саймон договорился с ним о доставке продуктов в замок. Хочешь отпроситься? Если вы не против. Но вернуться смогу лишь завтра, сами понимаете. Аделина отчаянно жаждала остаться наедине со своими мыслями. потому даже не слушала, о чём говорила ей Гретта, лишь бы скорее ушла. Хорошо, но будь осторожна. Спасибо, спасибо. Вы даже не представляете, как для меня это важно. Затараторила Гретта, кланяясь госпоже. Иди уже. А не тот Джено уедет без тебя, отмахнулась Аделина. Служанка вскоре ушла. Аделина слышала во дворе скрип колёс и разговоры. Наконец, повозка уехала. А хозяйка Тирхала поднялась, решив, что пора бы и позавтракать. Но для начала стоило умыться и расчесаться. Уже через час она пожалела, что отпустила Грету. Без посторонней помощи оказалось довольно сложно совершать утренние сборы. Но вскоре ей всё-таки удалось привести себя в порядок. Аделина выбрала скромное домашнее платье тёмно-серого цвета с белоснежными кружевами по вороту и рукавам. Но оно лишь подчёркивало яркий оттенок глаз и перламутровую кожу, при этом не слишком стесняло движения. Хорошо, что из моды вышли тугие корсеты, в какие знатные дамы затягивали свои тела ещё лет пятьдесят назад. Сейчас подобные фасоны носили лишь на балы и прочие светские мероприятия.